Эпиграф. А пока хочу тебе рассказать об одном литераторе. Иржи Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя. Писатель. У меня отсутствует дар предвидения. Что будет, когда выпьешь Джина Гринолз больше четырехсот граммов без содовой? Я никогда не могу этого предположить. Будет, что будет. Наверное, полное отравление организма удар... угарными газами. Впрочем, откуда им взяться, если я употребляю джин? Без содовой пьюсь об заклад, что все-таки будет похмелье. Ставки принимаются по месту жительства, один к тридцати или 1 к 28, в общем, в зависимости от текущего месяца и високосного года, поскольку время от времени похмелья не наблюдается. Я открываю глаза, просыпаюсь и думаю, а где же угнетенное состояние души и тела? И предполагаю, что либо души и тела у меня нет, либо накануне я мало употреблял спиртные напитки, свинячил и безобразничал, разбавлял благородный продукт содовой — и плевался кусочками льда. Шутка. Потому что в баре у меня есть персональный дозиметр по имени Жан. Такой черный, кучерявый дозиметр из веселых ребят-африканцев. «Жан!» — говорю я, попыхивая сигарой. «Жан, ты расист!» «Нет!» — улыбается Жан Бармен, протирая стаканы. «Тогда я предлагаю Жану пройти тест на лояльное отношение к белым людям». Налей ко мне еще Джина, требую я, опасно раскачиваясь на стуле. Нет! Повторяется Жан, пододвигая ко мне третью пепельницу, ибо никак не может угадать, в какую сторону я буду стряхивать пепел в следующий момент. Жан, возмущаюсь я. Твой дедушка массатом угнетал бичер из-за какой-то поганой хижины. Нет! Открещивается Жан от творческих мук американской писательницы. «Мой дедушка жил в респектабельной квартире. Это я живу в поганой хижине, за которую все время повышают арендную плату. После чего я лихо десантируюсь со стула и направляюсь к выходу. Ты куда?» — удивляется Жан и требует, чтобы я водрузил свою задницу обратно. «Мне же не жалко. Ну, хочешь, я тебе содовой налью за счет заведения?» Нет, я передразниваю Жана и лавирую прочь из бара, как пьяная бригантина в штормовую погоду. Вот. А далее нужно иметь предвидение, чтобы дойти до дома, потому что возможны всякие отклонения в зависимости от того, куда джин ударит — в голову или ниже пояса. Если ниже пояса, то мне от бара направо, к Анне а если в голову, то мне неизвестно куда. В тот вечер предательский джин подло нанес мне боковой удар в челюсть. Я вышел из бара, проголосовал за Генри Форда, остановилась машина, я устроился на переднем сиденье, пробурчал чей-то адрес, и Акий Ягненок заснул, даже не посмотрев на водителя». Если и было у меня предвидение, то очень недалекое, что если мальшину начнет болтать, то меня непременно. Дальше ничего не помню. Очнулся я на постели со слониками. Хорошо, что не с чертиками, подумал я, и пять минут наблюдал, как разбегаются от моей головы эти слоники по простыне. Потом поскрипел у. -у, -у, -у! и поднялся, то есть принял исходное положение для ходьбы на полусогнутых. Еще подумал, что земное притяжение теперь полностью сконцентрировалось на мне, и остальные люди, должно быть, летают, словно ангелы. Чертовы слоники, между тем, свободно перемещались по всему постельному белью, как им заблагорассудится. По подушке на водопой, по одеялу в саванну если Анна приобрела такой веселенький комплектик, то только с целью, чтобы я бросил выпивать. Однако смутные подозрения и отсутствие Анны на другой половине постели побудили меня отвлечься от слонников и оглядеться. Первое, что прыгнуло мне в глаза, это компьютерный монитор на письменном столе. Второе, что никак невозможно определить время суток. Отдернуть шторы, поглядеть в окно и прослезиться от вида черепичных крыш, привычных с детства. Поскольку ни штор, ни тем более окна в комнате не наблюдалось. Двуспальная кровать, письменный стол, телевизор, холодильник, книжный стеллаж, принтер, монитор, компьютер — Вдобавок зеркало на комодике с отвратительной физиономией. И можно не сомневаться, что только физиономия в зеркале принадлежала мне. А все остальное было награблено в пьяном угаре, минувшей ночью. Другие варианты отвергались как полностью необъяснимые. Для начала я обследовал холодильник как наиболее подозрительный агрегат в этой комнате. Пива в банках, в бутылках, в бочках там не обнаружил, а только минеральную воду и упаковку быстро растворимого аспирина. Со скрипом проглотил две таблетки и стал запивать минеральной водой, чувствуя, как с каждым глотком мне становится все лучше и лучше, покуда не стало уж совсем хорошо. Тогда я пришел к выводу, что аспирин во мне окончательно растворился». Далее следовало разобраться с помещением и выйти наружу. Если я не бронебойный снаряд, то для этого мероприятия мне требовалась дверь со всякими спецэффектами. Она должна открываться вовнутрь или наружу, но только не быть нарисованной на стене с поразительным реализмом. И я нашел даже две двери. Одна массивная не поддавалась. Другая привела меня в туалет, которым я незамедлительно воспользовался. Еще там имелась душевая кабина. До выяснения некоторых обстоятельств я ее игнорировал. Продемонстрировал самому себе, как легко открывается и закрывается дверь в туалет, чтобы проделать все то же самое со второй дверью, и снова обескураженный отступил. Выхода из помещения, можно сказать, не было. Оставалось только догадываться, как я сюда попал.